экзамены. Оставшиеся учебные дни до первого экзамена занимали консультации и подготовка. Хорошо ещё, что в школу можно было ходить не в форме, и занятия продолжались не целый день. Когда выдавался хороший солнечный день в классе даже с открытыми окнами находиться было невыносимо. С улицы несло запахами, слышалось пение птиц, шум листвы и проезжающих машин. Тянуло на улицу, и учёба в голову не лезла. Однако и в парке, куда мы толпой отправлялись порой для самоподготовки, серьёзно относиться к учёбе не получалось. Ребята постоянно разговаривали, шутили, смеялись, баловались, а вокруг ходили люди: мамы с колясками или маленькими детьми, пенсионеры, простые прохожие или отдыхающие. Первым экзаменом было сочинение. Учительница накануне приводила нам темы сочинений экзаменов предыдущих лет. и зачитывала лучшее, обращая внимание на обороты речи и отмечая ошибки. 1 июня я нарядный в белой рубашке с галстуком направился на экзамен. В коридоре перед классом толпились взволнованные одноклассники. Некоторые держали в руках букет и цветок. Я на предложение тёте взять с собой букет отказался. Это ведь не праздник, чтобы кого-то поздравлять, а экзамен. Ровно в 9 часов нас пригласили в класс. Там находились несколько человек: двое учителей нашей школы и двое незнакомых людей. На каждой парте лежали чистые листы со штампами. Немного волнуясь, наша учительница литературы вскрыла запечатанный пакет и зачитала, предлагаемые министерством образования темы сочинений. Затем, разделив доску пополам, написала их мелом для каждого варианта. Я сидел слева, и мне достался первый вариант. Ребята, не волнуйтесь. Подумайте, выберите тему своего сочинения и начинайте писать для начала в черновик, а потом проверьте и перепишите на бело. На выданных вам листах напишите вверху вашу фамилию и тему выбранного сочинения, Я проинструктировала. Не волнуйтесь, повторила. Вы всё знаете, а мы это проходили. Я вдумался в темы. Их было три. По творчеству Грибоедова Горя от ума. Лермонтова героя нашего времени и свободная тема по образу советского человека в литературе советских писателей. Выбрал Лермонтова, так как Печорин мне нравился, и мы писали уже ранее сочинение по похожей теме. Покасился на Наташку. Она на морщифлубик размышляла над темами своего варианта. Помощью наш, он пошутил. Она фыркнула и также шупотом отвечала. в бессапревых скольска, по томашевке твоей проверил и пригрозила. С ошибками, да, она точно подметила. Грамматика всё меня хромала, но не от незнания правил русского языка, а от невнимательности. Наша учительница в ходе экзамена периодически ходила по рядам и заглядывала в листки, иногда вчитываясь в написанное. Так она, остановившись около меня, молча ткнула пальцем в текст, указав на пропущенную запятую. Контролёр отрайно или ещё откуда-то не вмешивались в её действо. Мы с Наташкой написав черновики, проверили ошибки друг у друга. Она у меня нашла ошибку, которая вызвала короткий спор, но подчинившись исправил. За сочинение я получил 5 по литературе и 4 по русскому языку. Наташка зараза пропустила у меня ещё одну ошибку, и к тому же я допустил по марку и исправил букву в чистовике. Остальные экзамены прошли без проблем. На письменной математике уже я помог соседке в геометрии, а по химии она мне. Зная свою слабость в знаниях неорганической химии, я, проанализировав экзаменационные билеты, подумал, что все мне не повторить и не выучить за несколько дней до экзамена, и решил изучить последние семь билетов из двадцати семи. Будучи уверен, что на экзамен станут запускать по шесть человек, обратился к Наташке за помощью в исполнении моего плана. Давай зайдём на экзамен в первой партии. Тебе ведь всё равно, когда сдавать. Выбирай билеты, схватимся за один. Если он будет из последних семи, то я заберу его себе. А если нет, извинюсь, отдам тебе и буду тащить следующий. С её хидной улыбочкой она оглядела меня с ног до головы и кивнула про бароматав. Махинатор. Извиниться не забудь, добавил я. Нам достался двадцать первый билет. С окислением металлов я отстрелялся без труда. Возникли трудности на экзамене по английскому языку. Если на вопрос билета я ответил, то нашей англичанке захотелось поговорить со мной о моих планах на будущее. На английском. Половину вопросов я не понимал точно и отвечал, ориентируясь по смыслу. Сжалившись над моими потугами, она поставила четыре и пожелала удачи. В результате выпускных экзаменов и оценок в аттестате средний балл у меня получился достойный. Четыре с половиной, и даже тройка по русскому языку за восьмой класс в свидетельстве трансформировалась в четверку в аттестате. У Наташки оказалось в аттестате всего две четверки. Могла бы, умеря в свой характер, получить пятерки и золотую медаль. Но из-за взаимной неприязни с учительницей физики Ницца хотела унижаться. и та в отместку поставила ей четверку на экзамене. Я догадывался, что подружка переживает, но вида, как всегда, не подает. Гулька тоже меня опередила. Ее средний бал оказался выше. Об этом она сообщила в очередном телефонном разговоре. «Жду тебя». «Совсем извелась», — пожаловала стихо в трубку. «Вероятно, недалеко от телефона находились чужие люди».